Призрак сепаратного мира Предупреждение Черчилля, являвшееся запоздалой попыткой привлечь Советский Союз к участию в событиях на Балканах, не могло не возродить в Москве память о событиях конца лета 1939 года. Оно укрепило подозрение в том, что это попытка направить войну на Восток. Одновременно возродились страхи сепаратного мира. 17 апреля, перед тем, как Крипсу были направлены окончательные инструкции, Черчилль вручить Сталину его послание с предупреждением, Крипс жаловался Идену, что положение складывается катастрофическое. Это в значительной мере вызвано тем, что правительство никак не может определиться, готово ли оно пойти на тесные отношения с Россией, и что для этого сделать. Позже, в результате провала своей политики в Юго-Восточной Европе, Россия стала более восприимчивой к давлению со стороны держав оси. Не дожидаясь инструкции из Лондона, Крипс направил Молотова пространную памятную записку, где посулы и угрозы шли в перемешку. Его записка стала последней попыткой вовлечь русских в орбиту союзников. Здесь следует подчеркнуть, что и этот импульсивный шаг был продиктован желанием опередить Шульенбурга, который к этому времени неожиданно уехал в Берлин для проведения совещаний консультаций. Клипс был уверен, как он предупредил Идена, что Шульенбург очень скоро появится обратно из Берлина с новыми, широко масштабными предложениями для Советского Союза в обмен на далеко идущее экономическое сотрудничество с Германией. Альтернативой могут послужить замаскированные угрозы того, что случится в случае отказа Советского Союза. Присущим ему стилем проповедника Крипс втолковал Вышинскому, какую политику, по его мнению, Россия должна проводить. Все составные элементы этой политики несли на себе печать провокации. Крипс не ограничивался теперь предупреждениями русским об опасности, которая, как он считал, вышла из разряда гипотез, обретя достаточно конкретное очертание в немецких планах на весну 41 -го года. Он прибегал, как он и сам понимал, к довольно деликатному средству привлечения русских на сторону Англии, играя на их страхе перед заключением сепаратного мира. Последовавшие вскоре события лишь продемонстрировали правоту Foreign Office, возражавшего против использования этого обоюдоостного оружия. Оно могло привести Сталина к тому, что он лишь укрепится в проведении своей политики умиротворения. Намеки Крипса на возможное заключение сепаратного мира в случае, если Россия не изменит свою политику, оказали длительное воздействие, чуть не ставшее роковым. Не исключено в случае растяжения войны на продолжительный период, что Великобритания, особенно определенным кругам Великобритании, могла бы улыбнуться идея о заключении сделки на предмет окончания войны на той основе, вновь предложенной в некоторых германских кругах, при которой в Западной Европе было бы воссоздано прежнее положение, Германии же не чинилось бы препятствий в расширении ее жизненного пространства в восточном направлении. Такого рода идея могла бы найти последователей и в Соединенных Штатах Америки. В связи с этим следует помнить, что сохранение неприкосновенности Советского Союза не представляет собой прямого интереса для правительства Великобритании, как, например, сохранение неприкосновенности Франции и некоторых других западноевропейских стран. Крипс, однако, постарался перестраховаться и прописал. Хотя до русских это совершенно и не дошло бы, что в данное время совершенно исключена возможность такого соглашения о мире в том, что касается правительства Великобритании. Вышинский не посчитал нужным проконсультироваться с правительством, сразу же отвергнув меморандум Крипса, состоявший из смертоносного набора сепаратного мира и попытки втянуть Россию в войну. Он открыто ответил его на том основании, что отсутствуют необходимые условия для обсуждения широких политических проблем. Вышинский, кроме того, подготовив составленный в том же духе ответ на развернутое личное письмо Крипса от 11 апреля, ответ состоял всего лишь из четырех строчек. На следующий день однако Крипсу наконец пришлось передать послание Черчилля. В связи со своим письмом Вышинскому от 11 апреля и беседой с ним 18 апреля он не считал нужным передавать дополнительную информацию, которая бы выглядела теперь как простое повторение. Москва не могла спокойно выслушивать эти угрозы. Крипс уже делал намеки после своей встречи. Ван Кариа Сидоном, о чем русские имели полную информацию, что он не мог бы исключить такую возможность, если Гитлер убедится, что он сумеет победить Англию до того, как Америка сможет оказать ей помощь. Он попытается заключить мир с Англией на следующих условиях: восстановлении Франции, Бельгии и Голландии и захват СССР. Крипс действительно заявлял послу США в Москве Штейнгарду, что он вполне может представить молчаливое согласие его правительства с вторжением Германии в Россию в обмен на мир. Его искренняя вера в сепаратный мир была в значительной мере вызвана его изоляированностью в России и тем, что его не было в Лондоне во время массированных бомбежек, когда утвердился неприкосновенный авторитет Черчилля как национального лидера. Майский же был свидетелем часа славы Черчилля, и он сомневался в возможности сепаратного мира, вопреки мнению в Кремле. Майский постоянно колебался между собственными убеждениями и теми оценками, которых, как он предполагал, ждал от него Сталин. В конечном итоге, как будет показано ниже, его колебания также способствовали ошибочному анализу руководством страны надвигающейся опасности. Русских, встревоженных неудачным поворотом событий в связи с соглашением с Югославией, преследовала теперь навязчивая мысль о том, что Черчилль стремился вбить клин между ними и Германией, чтобы исключить какой-либо тайный сговор с Англии. Они быстро сообщили немцам существование меморандума Крипса. Выражением официальной реакции стали помещенные в правде прямо линейно обвинения в адрес США и Англии, составленные в том же духе. Страх перед тем, что Англия может помешать достижению политического решения из Германии, также объяснялся ощущением беспомощности, которое, как замечал Майский в беседах с представителями английского руководства, охватило их. Появились версии, которые, как казалось, подтверждали многие, имевшие хождение слухи и версии советской разведки о том, что Англия, возможно, даже не станет оказывать помощь России в случае германского нападения, и что она или немедленно... Заключить с Германией мир или приостановить военные действия против Германии. К тому времени, как предупреждение Черчилля дошло до Сталина, оно очевидно могло оказать воздействие прямо противоположное своему замыслу. Подозрительность Советского государства только усилилась. Вот видите, сказал Сталин Жукову, нас пугают немцами, а немцев пугает Советским Союзом и натравливают нас друг на друга. Это тонкая политическая игра. Майскому. Было после этого поручено проверить содержание меморандума Крипса, который, очевидно, ошеломил Москву. Пойдя на совершенно беспрецедентный шаг, Москва сообщила Майскому полный текст меморандума. Эти предупреждения и меморандумы были расценены в Москве как умышленная попытка втянуть Россию в войну на стороне Англии путем создания видимости переговоров. Особенное беспокойство вызывало второй меморандум, ведь только за неделю до его направления Майский предупреждал Идена, что эти документы составлены не в таких выражениях, чтобы вообще создавать какое-либо впечатление. Новый же меморандум был похож на плохую шутку. Особый интерес для Майского представляла информация Бартлера, бывшего активного сторонника умиротворения Германию. В бытность Галифакса министром иностранных дел он был его правой рукой, парламентским заместителем. Батлер и Майский терпеть не могли друг друга, но Майский был мастером добывать ценную информацию, прибегая в ходе разговора к сарказму и провокационному ловку. Майский раскрыл опасения русских, что документы, подобные предложениям Крипса, могут быть умышленно разглашены. Батлер позабавил о бурной реакции Майского, но он подтвердил подозрение советской стороны, что взгляды, выраженные Крипсом, в основе своей утверждены правительством. Перевод беседы из «Балканского вопроса на Балтику» должен был, как ожидалось, подвергнуть намерения англичан к последнему решающему испытанию. Английское заявление по этому вопросу стало бы выпадом против немцев и доказательством того, что вопрос о сепаратном мире не стоит. Таким же образом, Майский сменил тему беседы, переведя ее на обсуждение Ближнего Востока, чтобы осознать, не ослаблено ли усилия армии. Батлер принял явно пораженческий настрой, признавшись, что в связи с разгромом Югославии положение англо-греческих войск становится катастрофическим. В целом Майский нашел мало утешительного в оптимизме Батлера, заявившего, что впереди перед Англией лежат тяжелые месяцы, но что в конечном счете она все-таки победит. Майский счел этот оптимизм безосновательным.